684. Ноябрь 6. Любовь к высшему миру ведет к его познаванию. действует ее магнитные силы. Тот, кто любит математику, изучает ее и знакомит с этой замечательной отраслью знаний. Точно так же познает сферы света, возлюбивший его. Магнитная сила любви притягивает возможности и создает стройное и необычное миросозерцание. И не скучно погружаться в любимое, и времени хватает, чтобы уделить изучению мысли. Любовью порождается устремление к любимому без всякого насилия над собою. Все великое, все гениальное создано человеком любовью к творимым. Мысль, устремленная в высшие сферы, магнитно собирает вокруг себя элементы, нужные для познания, постепенно расширяя орбиту проникновения в них. Любовь к Высшему рождает непосредственное общение с ним, и приобретаемое этим путем незримое сокровище становится для познающего сознания ценнее и превыше всего. Отличительная черта такого познания — неисчерпаемость возможности. И в этой неисчерпанности дух человеческий касается явления беспредельности. Путь познавания не имеет конца. Дар вечной жизни делает его реальностью. Конечные дела обывательские, но бесконечен путь света. Путниками беспредельными называем тех, кто идет этим путем. Конечно, он труден, ибо противодействие сопротивление того, что окружает человека, необычайно сильны и упорны. К примеру, можно взять упорное сопротивление физической и астральной оболочек. Преодолеть его нелегко. Ни одна жизнь может потребоваться на это. Но путь света будет победен, если помогает любовь и сохранено устремление. Все идут, не зная, куда и зачем, но знающий имеет преимущество, ибо в основании его движения лежит осознание цели и значимость его пребывания как на земле, так и в мирах. Даже если в обычных условиях земных сравнить праздно шатающегося человека с идущим спешно и твердо с определенной целью, различие будет поразительным. Наши люди, обостренные пламенно, знают, куда их кому идут и зачем. И двигательной мощью их несломимого поступательного устремления является любовь победительницы.